Глава 44. Горная гряда, видневшаяся на горизонте, незаметно строслась воедино и медленно погрузилась в серый мрак. Санчо, уже обладавший небольшой информацией касаемо своего положения и ситуации вокруг, погрузился в тяжкие рассуждения. Пытаясь сопоставить полученные данные в более понятную для себя форму, он вспоминал душевную беседу с Михалычем, стараясь не упустить ни одной брошенной фразы. Поэтому, гоняя во рту сладкий изюм, он вынужденно оформил выходное пособие двигателю. И определив Бетельгей за своей конечной станцией, Санчо предоставил разящему самостоятельный подъем. «Одиночество! Одинокий, никому не нужный изгой! Тебя даже люди-лисицы выгнали из своего сообщества!» Пригорюнился путешественник, потеряв из виду очертания покинутой обители. «Ладно, будет тебе страдать. Сказано, иди к своим. Значит, свои найдутся, и значит, надо идти». «А на что ты надеялся? Это хорошо, что хоть так приняли Михалыч, это ты советами дельными снарядил, по самое не хочу». «Помни, твой талисман – большая сила. Не трать ее попусту. Духи, обитающие в бездне, тебе не страшны». Но сущности, живущие в мирах, и привратники с обеих сторон, очень опасны. Так ты же вроде как привратник, но по-моему не очень опасен. Ты зришь и что, что веяно тебе? Пройдешь врата, познаешь суть и лбом упрешься в безысходность. Сейчас в мир жизни уходи. Нужда заставит воротишься. «И знай, за даром высшего придет охотников, Орда! Будь осторожен, путник!» «Да уж, крути педали дальше вдали, пока в башка тебе не дали», — сделал заключение раздосадованный Санчо. «И все же маленькими плюсиками я оброс. Во-первых, сбежал из тюрьмы, во-вторых, Юпанга с Михалычем, и в-третьих, я живой, передвигаюсь на универсальном транспорте». А самое главное, я хоть кого-то да встретил. Это всё лучше, чем ко спасти. Из минусов движемся опять в прежнюю неизвестную сторону и ориентиров, как всегда, целая серая туча. Так что найти и вернуться в это место будет ой как непросто. Мне следовало не отходить от древа и продолжать движение параллельно ствола. Хотя такой опыт уже был. Это же уму непостижимо такое громадное плато и где... «На каменном дереве?» «А если, как говорит старый лис, уровней тут много, то я еще не один раз воткнусь рогами в стену!» «Это ж надо древо жизни, духи!» «Обалдеть! Кому рассказать, ну точно в психушку припрячут!» Ухмыльнулся Санчо. «В своей прошлой жизни Сашка иногда задумывался над тем, что же там в запретной тьме». Теорий и предположений с целым стадом очевидцев было, конечно, много. И практически все связывало одно – полет в белом коридоре. «Лечу, пытаюсь найти выход. Нашел, очнулся», – рассказывал его Шурин, попавший в страшную аварию. Сам же Сашка знал, что рядом с ним постоянно кто-то находится. «И этот кто-то не очень добренький». Он запрещал Сашке обижать и причинять вред окружающему, а его обидчиков неминуемо постигала ужасная кара. Обидчики с детства умерли, либо стали отбросами. В армии был очень интересный случай. Первый подъем в батальоне, и к Сашке пристал Лев, самый крутой боксер в роте. Пытаясь заставить Сашку вне очереди убираться в кубрике, Лев начал молотить его по щам. В результате... Крутой лев уехал в госпиталь со свинкой и с распухшей, посиневшей свинской рожей. А Сашка неделю не мог сжать кулаки, костяшки так и остались вогнанными в запястья и сдавать болючие скрипы перед непогодой. Второй друг льва, акула, обманул Сашку, кинув его на немалые по солдатским меркам деньги. В итоге пьяный лев отрезал пьяной акуле яйца и снизошло на них благо, купив квартиру в новострое, пьяный Сашка устроил небольшую перепалку с соседями. Уже подмяв под себя двоих бойцов болтливо-хватательно-обнимательного стиля, он сильно получил ногой в ухо от третьего, выскочившего из подъездной двери. Эта нога сгнила. Ее владелец постоянно провожал Сашку взглядом, восседая в инвалидном кресле на балкончике первого этажа Сашкиного подъезда. Да уж сквозь врата пройти не вышло, значит с тылу обойдем, засмеялся Санчо. И все же мне следует менять расположение привода. Когда сидишь спиной к борту, то ни хрена не видишь. Управление такой первоклассной яхтой требует прямолинейного обзора в три стороны, а эта примитивная веломодель капец как неудобная. Так что, пока идем до звезд, надо подумать над этой задачей. А задача непростая, без конических шестерен, хотя бы одной пары, ничего не выйдет. С шестернями проблема, точными их не сделаешь. Еще есть вариант вывести вал над топкой и приделать к нему вентилятор. Возможно и будет крутить, но кобыл в такой тяге очень мало. И опять же, места для ходьбы и так минимум. А тут еще вал будет крутиться. Так и самого примотает. «Ладно, делать один хрен нечего, придется лезть за токарным станком». Колдуя над дифференциалом, Санчо услышал уже знакомый звук. «Опа, опять полетели духи!» Действительно, мимо судна все чаще и чаще стали пролетать прозрачные облака, белых и черных оттенков. «Это мы уже проходили, опять 25!» Санчо, забросив инженерные дела, облачился в доспех и, выглядывая высшего, Готовил приветственно-вопросительную речь касательно разных многочисленно непонятных моментов. Но высший не прилетел. Потихоньку расступилась серая мгла, обнажив перед Санчо неприметную скалистую местность. «Бля, почему-то у меня такое чувство, будто я вернулся домой к крысюкам», – недовольно проворчал капитан. «Ну точно, вон и бакланы летят долбанные. Соскучились по дядюшке Санчо, твари». В голове замигал красный вопросительный знак. Что за ерунда происходит? С досады хотелось прыгнуть по палубе с такой силой, чтобы доски под ним провалились к чертовой бабушке. Единственное, что настораживало, так эта местность немного отличалась от его острова. И бакланы летели как-то медленно, несинхронно. А чего это они как коровы беременные летят? Хм. Это не птеры, это какие-то другие птеры, неправильные чуть-чуть. Проверив снаряжение и установив задвижки на медленный подъем, Санче встал у носовой баллисты, соображая, что он будет танцевать новоявленным гостям. Дюжина гостей, без остановок не меняя курса, приближалась все ближе к разящему. «О, это ж гаргоны, гаргульи, гарпи, твою налево!» Тревожно закричал капитан. Существа молчаливо приблизились и, снизив скорость, полукругом обступали корабль. «Так, и чего им надо?» «А, ну точно, и чего же мне надо, интересно?» Задумался герой, осматривая страшных, голых, грязного цвета хвостатых существ. «Чего же, чего же?» «Будем знакомиться! Здравствуйте!» «О, достопочтенные обитатели из той замечательного и живописного местечка!» Пропил Санчо и приветственно поднял руку. «И тут началось!» Галдёж, вой, сильные аплодисменты крыльями и радостные вопли. Видимо, гости, подлетев к камню, пришли в ступор. Как такое вообще возможно? И где тут перед, а где зад? Но узрев шевелящийся внутри объект, сразу же всё поняли. И радостно полезли на борт. «Ой, бля, это я поторопился!» «Уважаемые, постойте, не все сразу!» «Моя чудесная яхта не сможет выдержать столько красивых девушек на борту одновременно. Если я вас чем-то раздражаю, не вопрос. Я разворачиваюсь и тихо мирно ухожу». Но куча прелестниц, видимо, сильно оголодалых до да красивых мужчин, наперегонки рвалась на борт. Одна, видимо, самая оголодалая, уцепилась Санче за плечи и сразу же полезла обниматься и целоваться. «Мадам, вам не мешало бы подмыться для начала?» Вежливо и стеснительно промямлил мужчина, почуяв ужасную вонь. А мадам, проигнорировав замечание этого неудачника, открыла большой рот и, обнажив желтые клыки, полезла целоваться. Причем целоваться, как показалось Санчо, она хотела сразу же в засос и с языком. «А зубы вы чистить не пробовали?» Сильно воткнул Санчо каменный кулак в это прекрасное личико. Гарпия, дрыгнув ногами, улетела вперед головой. Почувствовав на себе еще пару рук и услышав удары сверху по оболочке, сбоку по бортам и снизу, капитан пришел в бешенство. «Мой так тяжело созданный кораблик и ломать! Да еще какие-то твари долбаные! Не бывать этому!» «Сейчас я вам устрою светский приём, феминистки долбаные. У меня учителя были не чета вам, недоделанным! У них и зубов в пять раз больше было!» Санчо, осознав, что твари полным боевым составом, забравшись на борт, всего-то накинутся со спины и задавят его массой, как котёнка. Тем более, эти неприветливые страшилы стали что-то ломать на корабле. «Значит, пока не поздно, нужно действовать!» и тут он вспомнил про крылья. Выпрыгнув с борта, он в полете таранил чудовищ, отправляя их вонючие нокаутированные тела обратно на землю. Вот так, раздавая каменные тумаки руками и ногами, причем на огромной скорости, он с легкостью очистил разящего от нечистот. За одной, последней, самой маленькой и самой пронырливой, пришлось немного погоняться. Получив в награду за прыткость каменный пинок в хвостатую задницу, акробатка, весело кувыркаясь, устремилась вслед за своей роднёй. «Ну что, всё? Съели, твари долбаные?» Облетев судно, Санчо вернулся на борт и, совершив победный обход, принялся разглядывать, что же там внизу. «Съели? По делом вам! В следующий раз будете немного дружелюбней. Для таких дел кувалдочку надо иметь, да потяжелей. «Так, и что, ещё немного погостить?» «Или ну его нафиг, это стрёмное место!» «Сейчас подтянут Араву, порвут как Тузика!» «Ладно, пройдёмся немного выше, посмотрим, чего там!» «Может, с хлебом солью пожалуют?» Вдруг снизу раздалось громкое ба -а -а -а -а -а Санчо перевалился через борт, пытаясь разглядеть, что это там бакает. «Валим, валим, валим!» На фоне скалы у подножья появилась гигантская голова, за ней рука, и это нечто потянулось вверх. Санчо, бегая от очага к форсажному канату, держа в руке свою мизерную плетку, успевал маслать педалями, шевелить угли и, переглядывая через борт, дергать канаты форсажных клапанов. Успокоился он, уже далеко отлетев в серую бездну. Отдышавшись, он попил, пожевал сухарей и, выпучив глаза, раззявил рот.